Глава четвертая. Пока Анадол с трудом поднимался в гору, я спросил. «Ребята, вы узнали его?» «Кого?» – удивилась Нильгюн. «А вот того в синем, что шел по обочине. Он нас сразу узнал». «Высокого?» – Нельгюн обернулась и посмотрела назад, но мы уже были далеко. «Кто это?» «Хасан». «Какой Хасан?» – безразлично спросила Нельгюн. «Племянник Реджепа». «Надо же, как он повзрослел!» — изумленно воскликнула Нильгюн. «Я его не узнала». «Как не стыдно!» — сказал Митин. «Мы же дружили в детстве». «А ты чего его не узнал?» — спросила Нильгюн. «Так я же его не видел. Но как только Фарук сказал, я сразу понял, кто это». «Вот молодец!» — съязвила Нильгюн. «Какой умница!» «Так значит, ты говоришь, что я в этом году совершенно изменился?» — спросил Митин. «Но ты забываешь себя в прошлом». «Не говори ерунду». «Ты совсем про все забыла из-за своих книг», — сказал Митин. «Не умничай», — огрызнулась Нильгюн. Они замолчали. Тишина длилась долго. Мы поднялись на холм. по обеим сторонам которого каждый год выстраивались новые уродливые бетонные здания, проехали мимо смоковниц, через поредевшие виноградники и черешневые сады. Из приемника доносилась ненавязчивая легкая европейская мелодия. Увидев вдалеке море и Дженнет Хессар, мы заволновались, наверное, так же, как волновались в детстве. Я почувствовал это потому, как все замолчали, но это длилось недолго. Мы молча спустились с холма и поехали... мимо шумных, веселых, загорелых людей в шортах и майках. Когда Митин открывал ворота, Нильгюн сказала «Братишка, посигналь-ка!» Я заехал на машине во двор и с грустью посмотрел на дом, который, казалось, с каждым моим приездом еще больше ветшал и пустел. С деревянных дверей и окон осыпалась краска, плющ перебрался с боков на фасад, тень смоковницы падала на закрытые ставни бабушкиной комнаты, Петли окон первого этажа покрылись ржавчиной. Меня охватило странное чувство. В этом доме словно таилось нечто ужасное, чего я раньше по привычке не замечал, а сейчас я растерянно и с беспокойством ощущал это. Я смотрел через неуклюжие створки большой входной двери, распахнутые специально для нас, на мертвую влажную тьму, окружавшую бабушку и Реджепа. «Давай, братик, выходи. Чего ты сидишь?» — сказала Нильгюн. Она вышла из машины и пошла к дому. Тут она заметила фигурку торопливо шагавшего из маленькой кухонной двери к нам навстречу Реджепа, увидев которого нельзя было не смутиться. Они обнялись, расцеловались. Я незаметно выключил игравшее радио и вышел из машины в безмолвный сад. На Реджепе был его всегдашний пиджак, скрывавший его возраст — Еще этот его странный узкий галстук. Мы обнялись и тоже расцеловались. «Я волновался», — сказал он. «Вы задержались». «Как замялся он. «Все хорошо. Я вам комнаты приготовил, кровати постелил. Госпожа вас ждет. Фарук Бей, вы как будто еще больше поправились». «Как бабушка». «Хорошо, вот только на все жалуется. «Дайте-ка я возьму ваши чемоданы. Да потом заберем». Мы поднялись по лестнице, Реджеп впереди мы следом. Я почему-то обрадовался, вспоминая пыльный свет, струившийся в комнате сквозь ставни и запах плесени. Когда мы подошли к двери бабушкиной комнаты, Реджеп на мгновение остановился, вздохнул, а потом его глаза весело и озорно вспыхнули. И он крикнул «Приехали, госпожа, приехали!» «Где они?» — раздался нервный старческий голос бабушки. «Почему ты мне не говоришь? Где они?» В детстве я стучал по латунным спинкам кровати, где она сейчас устроилась, укрытая голубым в цветочек одеялом, спиной на трех подушках, лежавших одна на другой. Мы по очереди поцеловали ее руку. Рука была белой, мягкой, А на сморщенные коже виднелись знакомые пятны родинки, которые радовали, как встреча со старинными друзьями. И комната, и бабушка, и ее рука пахли одинаково. «Здравствуй, бабушка, здоровье тебе!» «Как вы, бабулечка?» «Плохо», — ответила бабушка, но мы ничего не сказали. Губы у нее слегка задрожали, она смутилась, как юная девушка, или сделала вид, что смутилась. Потом проговорила. «Ну, давайте, рассказывайте». Мы, братья и сестра, переглянулись, и наступила долгая тишина. А мне подумалось, что в комнате пахнет плесенью, лакированной мебелью, старым мылом, может быть, мятными леденцами и чуть-чуть лавандой и одеколоном. «Что, вам нечего рассказать?» Митин произнес. «Бабушка, мы приехали сюда на машине от Стамбула ровно пятьдесят минут». Он каждый раз это говорит. И каждый раз, судя по бабушкиному своенравному лицу, кажется, ее удается на мгновение увлечь, но потом лицо приобретает прежнее выражение. «Раньше вы за сколько часов доезжали, бабушка?» — спросила Нильгюн. Будто сама не знает. «Я один раз приехала», — гордо с видом победителя ответила бабушка. И вдруг, вздохнув, добавила, «Сегодня я задаю вопрос, а не вы». Кажется, ей понравились эти слова, сказанные по привычке. Некоторое время она обдумывала какой-то вопрос, но потом, когда заговорила, поняла, что не может задать такой заковыристый вопрос, как ей хотелось. «Рассказывайте, как у вас дела?» «У нас все хорошо, бабушка». Она сердито нахмурилась, как будто потерпела поражение. Когда-то в детстве я боялся такого выражения ее лица. «Реджеп, подложи мне подушку под спину». «Все подушки уже у вас под спиной, госпожа». «Давайте я принесу еще одну, бабушка», — предложила Нильгюн. «Лучше скажи, чем ты занимаешься». «Бабушка, Нильгюн поступила в университет», — проговорил я. «Братик, не беспокойся, я сама в состоянии ответить, у меня язык есть». Сказала Нельгин. Бабушка, я изучаю социологию. В этом году закончила первый курс. А ты что делаешь? В следующем году окончу лицей, ответил Митин. А потом? А потом уеду в Америку. Ты что там хорошего? спросила бабушка. Там живут богатые и оборотистые люди, ответила Нельгин. Университет, сказал Митин. «Говорите по очереди», — потребовала бабушка. «А ты что делаешь?» Я не сказал ей, что хожу на занятия с огромным портфелем, по ночам засыпаю в пустом доме, а поужинав дремлю перед телевизором. И не сказал, что жду, когда придет время выпить, еще когда утром иду в университет, что меня пугает, что я утратил веру в то, что называется историей, и что скучаю по своей жене. «Он стал доцентом, бабушка», — сказала Нильгюн. «Бабушка, мы так рады вас видеть», — произнес я, ни на что не надеясь. «А что делает твоя жена?» — спросила бабушка. «Бабушка, я же говорил в прошлый раз, мы развелись», — ответил я. «Знаю, знаю», — сказала она. «А сейчас она чем занимается?» Опять вышла замуж. «Ты комнаты им приготовил?» — спросила она. «Приготовил», — ответил Реджеп. «Вам больше нечего рассказать?» «Бабушка, в Стамбуле стало так много людей», — сказал Нильгюн. «И здесь много», — заметил Реджеп. «Реджеп, садись сюда», — сказал я. «Бабушка, этот дом так обветшал», — сказал Митин. «Мне нехорошо», — ответила бабушка. «Сильно обветшал. Бабушка, давай его снесем. Построим здесь каменный дом на несколько квартир, и вам будет удобно». «Замолчи», — сказала Нильгюн, — «она тебя не слышит». «Да и не кстати». «А когда будет кстати?» «Никогда». Наступила пауза. Я словно слышал, как в душной комнате вещи поскрипывают, надвигаясь друг на друга. Из окон светил мертвый, будто состарившийся свет. «Ты ничего не скажешь?» — спросила бабушка. «Бабушка, а мы по дороге Хасана видели», — сказала Нильгюн. Он вырос, так возмужал. Бабушкины губы странно задрожали. «Как у них дела, Раджеп?» — спросила Нильгюн. «Нормально», — ответил тот. «Живут в доме на холме». Хасан в лицее. «Ты что им рассказываешь?» — Закричал на него бабушка. «Ты о ком им рассказываешь?» «А Измаил что делает?» — спросила Нильгюн. «Да так», — ответил Раджеп. «Продает лотерейные билеты». «Что это он вам рассказывает?» — опять закричала бабушка. «Говорите со мной, а не с ним. Раджеп, давай, иди отсюда, спустись на кухню». «Ничего страшного, бабушка», — ответила нельгюн «Пусть он останется». «Он вам уже что-то наговорил, да?» — спросила бабушка. «Что ты им сказал? Хочешь, чтоб тебя пожалели?» «Я ничего не говорю, госпожа», — ответил Раджеп. «А я только что видела, как ты разговаривал и что-то рассказал». Раджаб вышел. Наступило молчание. «Ну, Нильгюн, теперь ты расскажи о чем-нибудь, — попросил я. Я? — удивилась Нельгюн. О чем мне рассказать?» Она немного задумалась, а потом сказала. «Все так подорожало, бабушка». «Скажи, что ты не думаешь ни о чем, кроме книг?» — сказал Митин. «Умник несчастный!» — огрызнулась Нельгюн. «О чем вы разговариваете?» — спросила бабушка. Опять наступило молчание. «Ладно, бабушка», — сказал я, — «мы пошли по своим комнатам». «Вы же только что приехали», — сказала бабушка. «Куда же вы?» «Никуда», — ответил я. «Мы ведь еще целую неделю здесь». «Значит, ничем больше меня не порадуете», — сказала бабушка. И, кажется, почему-то слегка улыбнулась с торжествующим видом. «Завтра на кладбище поедем». сказал я, не подумав. Раджеп ждал за дверью. Он отвел каждого из нас в наши комнаты и открыл там ставни. Мне он опять приготовил комнату с окном, выходившим на колодец. Я вспомнил запах плесени, чистых простыней и детства. «Спасибо, Раджеп», сказал я. «Как ты красиво все сделал». А «Ваше полотенце я повесил вот сюда», показал он. «Я закурил». Мы вместе смотрели на улицу из открытого окна. Я спросил его. «Реджеп, как дела этим летом в Дженетхисаре?» «Плохо», — ответил он. «Прежнего очарования не осталось». «То есть?» «Люди стали злыми и безжалостными», — ответил он. Он повернулся ко мне и, ожидая понимания, посмотрел мне в глаза, потом мы, слушая шум с пляжа, Опять стали смотреть на море и улицу, видневшуюся за деревьями вдалеке. Вошел Митин. «Брат, дай, пожалуйста, ключи от машины». «Ты уезжаешь?» «Да, вытащу свой чемодан и уеду». «Если принесешь наверх и наши чемоданы, то дам тебе машину до завтрашнего утра», — пообещал я. «Не беспокойтесь, Фарук Бей, я принесу их», — сказал Раджаб. «А ты сейчас не собираешься пойти в архив искать чуму?» — спросил Митин. «Что искать?» — удивился Реджеп. «Чуму я уже завтра буду искать», — сказал я. «Сразу пить начнешь?» — спросил Митин. «А какое тебе дело до того, что я пью?» — спросил я. Но не рассердился. И в самом деле ответил Митин, взял ключ от машины и ушел. А мы с Реджепом, не раздумывая больше ни о чем, пошли за Митином и спустились вниз. Потом мне пришло в голову сходить на кухню и порыться в холодильнике, но спустившись по маленькой лестнице, я, вместо того, чтобы пойти туда, повернул в противоположную сторону и, пройдя мимо комнаты Реджепа, дошел до конца узкого коридора. Реджеп шел следом. «Ключ от кладовой еще здесь?» — спросил я. потянулся к дверному наличнику и вытащил пыльный ключ. «Госпожа не знает», — сказал Раджеп, — «не говорите ей». Я повернул ключ, но дверь пришлось сильно толкнуть, чтобы открыть. Кажется, за ней что-то упало. Я посмотрел и растерялся. Запыленный череп лежал между дверью и сундуком. Я поднял его с пола, сдул пыль и, стараясь казаться веселым, протянул Раджепу — «Ты помнишь это?» «Что, простите?» «Ты, наверное, никогда не заходишь сюда?» Я положил череп на маленький столик, заваленный бумагами. Как ребенок схватил и потряс какую-то стеклянную трубку, а потом положил ее на одну из чаш заржавевших весов. Раджеп стоял на пороге, молчал и со страхом смотрел на то, к чему я прикасался. Сотни маленьких скляночек, осколки стекла — «Ящики, брошенные в коробку кости, старые газеты, ржавые ножницы, пинцеты, книги на французском по анатомии и медицине, коробки, полные бумаг, фотографии птицы, самолетов, наклеенные на дощечки, стекла от очков, картонный круг, состоявший из семи разноцветных частей, цепи, швейная машина, за которой я в детстве играл в автомобиль, нажимая на педаль, отвертки, насекомые и ящерицы, приколотые к дощечкам». Сотни пустых бутылок из-под рака, на которых было написано «Управление по монопольной политике», различные порошки в аптечных пузырьках с этикетками и пробки в цветочном горшке. «Это что, пробки, Фарукбей?» — спросил Реджеп. «Да, возьми, если тебе надо». Он не входил в комнату, наверное, потому что боялся, и я подошел к нему, отдал их. Затем я нашел латунную табличку, на которой было написано, что доктор Селехатин принимает больных каждое утро с 8 до 12, а после обеда с 14 до 18. На мгновение мне захотелось забрать эту табличку с собой в Стамбул, но не ради развлечения, а на память. А потом я вдруг почувствовал отвращение, странную ненависть и боязнь прошлого и истории и бросил табличку к другим запыленным вещам. После этого я запер дверь. Когда мы шли с Реджепом на кухню, я увидел в лестничном пролете метина. Что-то он носил наверх наши чемоданы.